Пока будет что хранять, будет и охрана. А когда охранять будет нечего, она все равно будет. Сначала я предъявил пропуск при входе. Потом у дверей кафедры там тоже сидела тетка и тоже толстой как цистерна. Она меня не знает. Миллион раз мимо нее ходил, а она меня не знает. Пыхтит, смотрит пропуск, потеет. Интересно, зачем ей кубура с тарантулом, если она свой палец предохранительную скобу ни за что не просунет. Увы, генотест подтверждает, что мы с ней, тетка, а не скобой, принадлежим к одному биологическому виду. Жаль. Все в порядке, проходите. Ну, спасибо тебе, родная, но обрадовала. В лаборатории не нашлось никого, лишь маячил одинокий студиоз, напрасно вскочивший с места при моем приближении. Зато в лаборантской я накрыл сразу двоих – Вацико и Сашку Столповского, лаборанта. Сашка сидел за столом и что-то строчил на листе бумаги. а дети подземелья, — сказал я, — с — сказал Сашка не поднял глаз. Вацик робко улыбнулся. робкой виноват. Когда мне с ним не бывает неловко, он меня раздражает. Ему нужна накачка, как Лазову. А пока накачки нет, Вацик так и будет стоять и улыбаться. Заставить Сашку работать он не может, а оставить Лодыря в покое ему мешает принадлежность к породе выпрямителей пизанских башен. По-моему, прогресс гораздо чаще рождается не в борьбе идей, а в мучительном перетягивании каната на уровне классических инстинктов. «Ну, да сейчас, сейчас», — сказал Сашка, — «я скоренько». Я уже понял, что он пишет. Сегодня он был опять пойман на входе как педагог. злостно опоздавший и припровождён в караульное помещение. Очень зря. Сашка был задирист и мстителен. Такого он не прощал. И уже успел отослать Сельсину, ядовитую объяснительную. А теперь потел над докладной в адрес начальника охраны. Я пробежал бумагу в полвзгляда. Документ был неотразим и изобличал всю гнусную подноготную вахтёрши. Которая из-за явно неполного служебного соответствия, выражающегося в служебной медлительности, допускает образование при входе в корпус очереди мерзнущих сотрудников вследствие непрерывного рассказывания о значенной вахтершей анекдотов сомнительного свойства и обсуждения интимной жизни начальника охраны непосредственно в рабочее время. А также это все знают бегает за пивом буфет, бросая свой пост. Были в бумаге и трогательные слова о добросовестности, о попранном служебном долге, о палках, торчащих в колесах глобальной энергетической и о поврежденной электрической плитке, используемой в нарушение противопожарной инструкции от 18 ноября 2027 года. — Селли он, — сказал я, — тебе бы должность был бы страшен. — Угу, — сказал Сашка, — естественно, вследствие служебной медлительности. «Бросай рукоделие, студенты ждут». «Много?» – испуганно спросил Вацик. «Много-немного, а один ждет. Может, еще подойдут». «Ты чего уши развесил? Бери этого лодыря за зебры, чтоб бумагу не изводил, и тащи. Ему вкалывать надо». «А в Канаде мамонта оживили», – вдруг сказал Сашка. «Вы не слышали?» «Нет», – сказал Вацик. «По экрану показывали», – сказал Сашка и даже облизнулся в предвкушении. «Что, никто не видел?» «Ну так я вам расскажу». Пять лет генокод читали, пока разобрались. Своих-то мамонтов они еще в палеолете всех повыбили. Так наши им по линии добрососедства от Березовского музейного полхвоста за валюту. Неужели не слышали? Сделка века. но ну, долго я вам скажу, они мыкались, ну, пока своего не воспроизвели. У них там целая программа была. Первый зверь экспериментальный, а потом, значит, растить поголовье и пустить вольным выпасом по всей Канаде. Ну, чтобы мясо всегда свежее было. Коровы, свиньи повымерзли так, так, это раз. Мясо всем хочется, два. Овцебыки ихние, мелюзга с рогами, там смотреть не на что. Мамонту в подметке не годятся. Ну, вырастили, значит, канадцы мамонты в лаборатории. Так он им все приборы ногами передавил, и пришлось его раньше времени из-под контроля на вольный выпас. А он там взял да и сдох через два дня. «Замерз?» — хмыкнул я. «Напутались с гинокодом?» — спросил Вацик. «Куда там?» Начал было этот мамонт снег в лесу клыками разрывать, траву искал. А под снегом в том месте, черт знает с каких времен, капкан нагрызли ржавый. Но сработал. Хлоп! Хобота нет напрочь. Мамонт отдельно, а хобот отдельно. А кому нужен мамонт с хоботом отдельно? В таком виде он сам себе не нужен. Потасковал, потасковал и помер. Канадцы в шоке. Исходного материала-то у них совсем не осталось. А вторую половину хвоста мы им продать отказались, как не упрашивали. Во-первых, она оказалась слоновьей. А во-вторых, самим нужно. Вацик принужденно улыбнулся. «Болтун», — сказал я, — «мамонту», — ему бездельнику, «ты мне зубы не заговаривай. Ты мне лучше вот что скажи». Когда на четвертом стенде... «Коллектор искрить перестанет!» «А он разве искрил?» – удивился Сашка. «Ну ладно, ладно, верю!» «И что?» «А ты не догадываешься?» «Почистить?» «Вот именно!» Сашка глубочайше вздохнул и посмотрел на меня, потом на Вацик. «Вацик!» – пропел он томным голосом умирающего лебедя. «Вацонька!» «Нечего тут, – сказал я, – марш работать!» Сашка обиженно посопел и... Отложил недописанную кляузу и полез ковырять пальцем в ухе. Правым мизинцем в правом ухе. Я все понял. «Слушай, Вац!» — сказал я просительно. «Может, ты пока включишь там, а? Ну, погоняй в разных режимах. И студенты тоже. А я тут покажу Кузину-маму, этому дармоеду. влады Вацик не может вынести, когда я говорю просительно. Но, ну, разумеется, он тут же вышел, даже не взглянув на Сашку. И минуту спустя за стеной уже что-то гудело, завывало и даже, возможно, искрило. Мы с Сашкой остались вдвоем. Шутки кончились. Теперь я остро чувствовал, что лучше бы мне было сюда не ходить, а ехать прямиком к Дарье. Помимо общения с Сашкой, есть очень много других способов испортить себе настроение. «Ну что, хохмач?» – спросил меня Сашка голосом начальника. «Что-что?» – строптиво спросила голосом начальника рангом выше. Сашка терпеливо покопался в бличном кармане и извлек ключи. Вряд ли что-нибудь отпирающее, но зато с брелоком, выполненном в виде большеголовой кошки с тигровой расцветкой и отчаянным взглядом жертвы валерьянового похмелья. Оба глаза кошки горели зеленым. Жукодав и вакуум-фильтры работали в штатном режиме. «Нас не слышат!» — А нас слушают? — спросил я. — Был бы очень польщен, что кому-то нужен. — Ты этот тон брось, — сказал Сашка. — Ты у меня уже вот где сидишь. — Что у тебя по основной теме? — Ничего, — ответил я. «Почему — Почему? Я свернул лицо в гримасу. — Потому что ничего и быть не может. — Пусто. — Бред — это ваша основная тема, по-моему. — Ну ты сам вникни. — Откуда? — Ну откуда среди преподавателей может взяться адаптант? «Ну, рожу я вам его, что ли?» «Интересная мысль», — похвалил Сашка. «Есть аргументы?» «Пожалуйста», — сказал я закипая, — «вот тебе аргументы. Мы им просто не нужны. Точнее, мы им нужны лишь постольку, поскольку обеспечиваем им своеобразную экологическую нишу. Хотя вряд ли они способны это понять. Если бродячая собака остановилась около столба, сие еще не означает, что она станет читать расклеенные на столбе объявления. Есть у меня такое личное наблюдение». У собаки просто иные намерения. Ну что, я адаптантов никогда не видел. Сколько угодно и каждый день. Зато никогда не видел кишечных паразитов, сующихся управлять мыслями своего хозяина. Уровни различны, суть одна. Между прочим, каждый преподаватель дважды в год проходит стандартное генотестирование, а раз в два года — проверку по форме А+, и без никаких, во избежаний У вас там, надеюсь, известно, что такое форма А+. Если даже допустить дурацкое предположение, что где-то среди нас существует выродок супер, способный маскироваться под человека на уровне, превышающем наши возможности чтения генокода то мы его просто не сможем найти. Это хоть ясно? Это ясно, сказал Сашка. Такого рода аргументы оставь при себе. Можешь не поверить, он существует. И наша задача его найти. Ну вот опять сказка про белого бычка. Я держал себя в рамках. Вообще-то иногда полезно покричать на свое непосредственное начальство. Но сейчас был явно не тот случай. «Сашка не сердцеем! В Сашкином ведомстве крика не ценят!»